по напряженному вниманию, с которым Шерлок Холмс слушал этот длинный рассказ, я мог заключить, что он сильно его заинтересовал. Выражение лица его оставалось по-прежнему бесстрастным, и он выпускал более и более густые клубы дыма по мере того, как рассказ доктора становился интереснее. Когда же посетитель замолчал, Холмс встал, не говоря ни слова, подал мне шляпу, взял свою со стола, и последовал к двери за доктором Тревеллэном. Меньше, чем через четверть часа, мы подъехали к квартире доктора. Это был один из тех мрачных домов с гладким фасадом, которые так часто можно встретить в Вестэндии. Дверь им открыл маленький мальчик, и мы стали подниматься по широкой, выстланной коврами лестнице. Но здесь мы были остановлены раздавшимся сверху сдавленным хриплым голосом. который кричал нам: "Даю вам слово, если вы сделаете ещё один шаг, я буду стрелять". "Что за глупости, мистер Блэсинтон?" воскликнул доктор Тревелен. "А кто ты вы, доктор?" продолжал тот же голос с видимым облегчением. "А кто же эти господа с вами?" Мы чувствовали, что нас кто-то рассматривает из темноты. "Да-да, теперь я вижу," продолжал тот же голос. — Простите, пожалуйста, что я напугал вас, но право нельзя обойтись без таких предосторожностей. В это время мальчик зажег газ, и мы увидели странного на вид человека, манера которого, равно как и голос, свидетельствовали о страшной нервности. Он был очень толст, хотя раньше, очевидно, был еще толще, потому что кожа на его щеках висела складками, точно у легавой собаки. На щеках выступил румянец, а тонкие белокурые волосы, казалось, стояли дыбом от страха. В руках он держал револьвер, который при нашем приближении спрятал в карман. "Здравствуйте, мистер Холмс", сказал он. "Я вам так благодарен за то, что вы приехали ко мне. Наверное, ни один человек в мире так не нуждался в вашей помощи, как я сегодня. Надеюсь, доктор Тревельян уже рассказал вам о вторжении посторонних в мою комнату." «Да», — ответил Холмс, — «скажите, мистер Бляссингтон, пожалуйста, кто эти господа и чего они хотят от вас?» «Ах, если бы я мог ответить вам на этот вопрос! Стало быть, вы и не знаете, кто эти люди. Пожалуйста, зайдите ко мне в комнату», — сказал Бляссингтон вместо ответа. «Вы видите этот шкаф?» «Я никогда не был богатым человеком, мистер Холмс. Я никогда не верил банкам и никогда бы не доверился ни одному банкиру». Все мое небольшое состояние находится в этом шкафу, поэтому как мне не волноваться, если какой-то посторонний и неизвестный мне человек забрался ко мне в комнату?» Холмс взглянул вопросительно на Блессингтона и покачал головой. «Раз вы не хотите сказать мне правду, я не могу дать вам никакого совета», — сказал он. «Но ведь я сказал все, что знал. Холмс с сердцем повернулся на носках и пожелал доктору Тревелину спокойной ночи. — Неужели вы не дадите мне никакого совета? — вскричал Блессингтон с отчаянием. — Мой совет вам, сэр, — говорить правду. Минуту спустя мы были уже на улице и шли по направлению к дому. Только миновав Оксфордскую улицу и приближаясь к Барлей-стрит, Холмс заговорил со мной. — Да. — Жаль, что пришлось вас побеспокоить из-за этого дурака, Ватсон, — сказал Холмс. — Хотя, в общем, это довольно интересное дело. — Признаться сказать, я его не очень хорошо понимаю, — возразил я. — Очевидно, какие-то два человека, может быть и больше, но минимум два, во что бы то ни стало, хотят застать дом Блессингтона. Я уверен, что этот молодой человек, пользуясь тем, что доктор, занят с его подельником, проникал в комнату Блессингтона. А каталептический припадок — простое притворствоваться. Мне не хотелось только говорить это нашему специалисту. Притвориться к каталептикам очень легко. Я сам неоднократно проделывал подобные штуки. Ну а потом? Благодаря счастливой случайности в Лессингтоне оба раза не было дома. Для своего же визита они очень предусмотрительно выбрали такой час дня, когда в приемной доктора наверняка не могло быть других пациентов. хотя всё-таки они плохо знакомы с обычным распорядком дня хозяев, потому что в противном случае не приходили бы в то время, когда Блэссингтон совершает свою прогулку. Если бы они приходили с целью грабежа, то такое стечение обстоятельств было бы им на руку. По глазам Блэссингтона я прочитал, что он ужасно боится кого-то. Да и невозможно, чтобы у человека было два таких мстительных врага без того, чтобы он не знал, кто они такие. Я твердо убежден, что он отлично знает этих людей, только почему-то скрывает это. Впрочем, я надеюсь, что завтра он будет более откровенен со мной. Ну, это еще неизвестно. Нельзя ли предположить, что вся эта история с русским каталептиком и его сыном — плод буйной фантазии доктора Тревеля, на котором ему почему-то понадобилось самому проникнуть в комнату Блессингтона? Холмс ехидно улыбнулся. Знаете что, мой друг, сказал он? Я сам сначала думал то же самое, но теперь совершенно перестал сомневаться в правдивости рассказа доктора. Я нисколько не сомневаюсь, что в комнате был именно этот молодой человек, потому что следы от его ног видны не только в комнате, но и на лестнице. Кроме того, следы эти оставлены ногой, обутой в ботинок с четырёхугольными носками. который, по крайней мере, на один дюйм длиннее докторской ноги. Пока мы можем спать спокойно и не ломать понапрасну голову, потому что я буду не я, если завтра утром мы не будем иметь известий с Брук-стритт. Предсказание Шерлока Холмса сбылось, хотя и при очень драматических обстоятельствах. На следующее утро в половине восьмого он стоял в халате около моей кровати и будил меня следующими словами: "Ну, Ватсон, вставайте, надо ехать, за нами прислали карету". "Что случилось?", спросил я. "Зовут на Брук-стрит". "А что, свежие новости?" "Трагические, но очень интересные", ответил он, поднимая шторы. "Вот, прочтите записку. Ради бога, приезжайте скорее, ПТ". Должно быть, там случилось что-нибудь серьёзное, если наш приятель доктор пишет карандашом на листке из записной книжки. Вставайте скорее, надо ехать. Через четверть часа мы уже входили в дом доктора. Он сам выбежал к нам навстречу с искажённым от испуга лицом. "Ах, что случилось?" воскликнул он, сжимая виски руками. "Что такое? Бля, Синтон лишил себя жизни!" Холмс свистнул. "Представьте себе, он сегодня ночью повесился." Мы вышли, и доктор проводил нас в комнату, которая, очевидно, служила ему приемной. Понимаете, я так расстроен, что положительно не знаю, что делаю и говорю. Полиция уже наверху составляет протокол. Когда вы узнали, что он повесился? Сегодня утром. В семь часов горничная по обыкновению принесла ему чай и нашла его висящим посередине комнаты на крючке. Очевидно, он надел себе на шею петлю... Стоя на несгораемом шкафу, который вам вчера показывал и потом спрыгнул с него. Холмс стоял некоторое время в глубоком раздумье. Если позволите, я пройду наверх, сказал он. Мы отправились туда в сопровождении доктора. Когда мы вошли в спальню, нашим глазам представилось ужасное зрелище. Как я уже говорил, мистер Блэссингтон производил впечатление ожиревшего человека. Вися же и качаясь на крючке, он совершенно потерял человеческий облик. Шея у него была вытянута, как у ощипанного цыпленка, между тем, как все остальное туловище представляло бесформенную массу. Одет он был в одну только длинную ночную сорочку, из-под которой, как палки, торчали опухшие голые ноги. Около него стоял угрюмый полицейский инспектор, и что-то заносил в свою записную книжку. — А, мистер Холмс, — сказал он, обращаясь к моему приятелю, когда мы вошли в комнату. — Очень рад вас видеть. — С добрым утром, Леннер, — ответил Холмс. — Вы не в претензии, что я пришел сюда. Вам рассказывали о событиях, предшествовавших этой драме? — Да, они мне говорили. — Что же, какое вы составили себе мнение? — Да. По моему мнению, этот господин помешался от страха. Очевидно, он спал довольно долго, о чём свидетельствует сильно измятая постель и порядочные углубления на тюфяке, где он лежал. Как вам известно, все самоубийцы лишают себя жизни под утро, около 5 часов. Около этого времени он и повесился. Судя по окоченелости мускулов и членов его тела, я думаю, он умер часа 3 тому назад не больше. Заметил я, пощупав тело покойника. А в комнате вы и ничего не нашли подозрительного, спросил Холмс. Нашёл только отвёртку и несколько винтиков, ну, умоوالеньки. Кроме того, он, видимо, много курил ночью, потому что я нашёл в камине четыре окурка от сигар. Хмм, сказал Холмс. А вы нашли мунд штук, из которых они были выкурены? Нет, его что-то не видно. А портсигар Его и нашёл в Сюртуке Блессингтон. Холмс открыл портсигары, понюхал последнюю оставшуюся там сигару. Это Гавана. А эти сигары самого низкого сорта, какие в большом количестве привозят голландцы из своих Ост-инских колоний. Они обыкновенно продаются в соломенных чехлах, и в концах бывают гораздо хуже, чем в середине. Сказав это, Холмс вынул что-то из кармана и стал подробно исследовать и измерять четыре курка. Две сигары были выкурены из мундштука, а две без мундштука, сказал он. Кончики у двух сигар были отрезаны острым ножом, а у двух других были отгрызены хорошими зубами. Мы имеем дело, мистер Леннер, не с самоубийством, а с обдуманным и холоднокровно выполненным убийством. Не может быть, воскликнул сконфуженный инспектор. Но почему вы так думаете? Потому что зачем прибегать к такому трудному и требующему много времени способу убийства, как повешение? В этом-то мы и должны разобраться. Каким же путём, по вашему мнению, они могли проникнуть сюда? Через парадную дверь. Она была утром закрыта. Стал быt она была закрыта за убийцами. С чего вы это взяли? Я видел их следы. Подождите одну минуту, и я дам вам более подробные сведения, каким образом было совершено преступление. С этими словами он подошёл к двери и стал её внимательно рассматривать со всех сторон. Затем вынул ключ, который находился с внутренней стороны комнаты, и точно так же подробно исследовал его. Кровать, ковёр, стулья, камин, мёртвое тело и даже Веревка были осмотрены им самым тщательным образом, и только по окончании осмотра он попросил меня и инспектора помочь ему снять тело. Он перерезал веревку и почтительно опустил Блессингтона на простыню. «Откуда эта веревка?» — спросил он. «Она, очевидно, отрезана от этого мотка», — сказал доктор Тревеллен, вытаскивая из-под кровати свернутую в кольцо веревку. Блессингтон ужасно боялся пожара и всегда держал при себе верёвку, чтобы вылезти при помощи её из окна, если загорится лестница. Да, эта верёвка значительно облегчила их труд, сказал многозначительно Холмс. План преступления совершенно ясен, и я ручаюсь, что после обеда буду в состоянии дать вам более точные сведения. Я возьму с собой эту фотографическую карточку, блессингтона, стоящую на камине. Она поможет мне в моих розысках. Неужели вы нам ничего не скажете, спросил доктор. С большим удовольствием, ответил Холмс. Совершали преступление три человека. Один молодой, другой старый. Внешность третьего пока не могу определить. Первые два, насколько я мог заметить, те же мнимые русские князь и его сын. Внешность которых вам хорошо известна. Они были впущены своим сообщником, живущим здесь в доме. Я советую вам, инспектор, арестовать мальчика, который, как говорил мне доктор, недавно поступил к нему на службу. Этот маленький негодяй удрал куда-то, ответил доктор Тревелен. Ни горничные, ни повар не где не могут его найти. Холмс пожал плечами. Он играл немаловажную роль в этой драме, продолжал мой друг. Трое людей поднялись по лестнице, о чём свидетельствуют следы их ног, в следующем порядке. Первым шёл молодой человек, затем старый и наконец последним неизвестный человек. О, неподражаемый Холмс, воскликнул я. Здесь нет ничего удивительного, стоит только повнимательнее рассмотреть следы. Я их успел изучить ещё вчера вечером. Затем они подошли к комнате мистера Блессингтона. И нашли дверь закрытой на ключ. При помощи проволоки они тихонько повернули ключ в замке и вошли в комнату. Не надо увеличительного стекла, чтобы заметить на ключе царапины от острой проволоки. Войдя в комнату, они первым делом позаботились завязать Блессинтону рот. Быть может, он не проснулся или же был так поражён ужасом, что не мог кричать от испуга. В этом доме очень толстые стены, так что сколько бы он ни кричал, всё равно никто бы не услыхал его крика. Обезопасив себя с этой стороны, они очевидно стали держать совет. Должно быть, это совещание носило характер суда. Продолжался оно довольно долго, потому что в это время были выкурены 4 сигары. Старый человек сидел на этом плетёном стуле, он курил сигару с мундштуком. Молодой человек сидел немного поодаль. Он сбрасывал пепел на пол около комода. Третий же господин ходил взад и вперёд по комнате. Блэссингтон, я думаю, сидел прямо на кровати, но насчёт этого я не совсем уверен. Затем они взяли Блэссингтона и повесили. Дело было настолько заранее обдумано, что они захватили с собой даже блоки и винты, желая устроить что-то вроде эшафота. Но увидев крюк, они, конечно, предпочли воспользоваться им для совершения казни. Окончив свою работу, они ушли прежним путём, между тем как их сообщник закрыл за ними дверь. Все мы с глубочайшим интересом слушали описание происшествия предыдущей ночи, которое Холмс вывел на основании таких незначительных и малозаметных фактов, что мы едва могли уследить за его умозаключениями. Инспектор вышел на минуту, чтобы распорядиться насчёт ареста мальчика. Между тем, как мы с Холмсом вернулись к себе домой завтракать. Я вернусь к 3 часам, сказал Холмс после завтрака. Здесь меня будут ждать доктор и инспектор. Надеюсь, что к этому времени мне удастся установить личность преступников. В назначенное время оба и доктор, и инспектор собрались у нас. Но мой приятель заставил себя ждать и вернулся только к 4 часам. По выражению лица Холмса ему мог заключить, что его розыски увенчались успехом. Есть какие-нибудь новости, инспектор? Мы нашли мальчика, сэр. Отлично. А я нашёл преступников. Вы поймали их? воскlichали мы в один голос. Поймать не поймал, но узнал, кто они такие. Этот так называемый Блессингтон Как я и я ожидал, отлично известен полиции равно как и его убийцы. Именно их бидль Гавард и Моффа. Ворсингтонские банковские грабители, воскликнул инспектор. Они и самые. Так да, Блесинтон никто иной, как Синтон. Совершенно верно. В таком случае дело совершенно ясно, заметил инспектор. Но Тревелен и Яничево не понимали и смотрели друг на друга с изумлением. Может быть, вы помните громкое дело об ограблении Вашингтонского банка? Сказал Холмс, обращаясь к нам. В грабеже принимали участие 5 человек. Из них вышу упомянуты и 4, и пятый по фамилии Картрайт. Воры украли 7000 фунтов и убили кассира Тоббина. Это было в 1875 году. Все пять человек были арестованы, хотя явных улик против них не было. Блессингтон, он же Синтон, поссорился со своими приятелями и всех их выдал. Картрайт был повешен, а остальные трое были приговорены к каторгам работам по 15 лет. Несколько дней тому назад они были выпущены на свободу раньше срока и решили, во что бы то ни стало, отомстить Блессингтону за себя. из-за смерти его товарища. Два раза они неудачно проникали к нему в дом, и наконец, в третий раз точно привели в исполнение свой замысел. Вот всё, что я могу рассказать вам, доктор Тревелан. Теперь я понимаю, сказал доктор, почему он был так взволнован последнее время. Очевидно, он прочёл в газетах о том, что их выпустили на свободу. Совершенно верно. Он нарочно говорил про воровство для отвода глаз. Но почему же он не сказал вам этого? Видите ли, в чём дело? Зная мстительность своих бывших сообщников, он старался как можно дольше скрывать свою прошлое от всех и каждого. Во всяком случае, он совершил позорный поступок, и потому ему не хотелось, чтобы другие знали об этом. Однако, как бы он дурно ни поступил, он жил под охраной британского закона, и потому инспектор, я надеюсь, Вы примите меры, чтобы наказать преступников. Вот все подробности печального происшествия с постоянным пациентом доктора Тревелена. Что касается преступников, то полиция никогда их больше не видела и ничего с тех пор про них не слыхала. Предполагают, что они уехали на корабле Мора Крейнг, который несколько лет тому назад потерпел крушение и погиб со всеми пассажирами у португальских берегов. Мальчик был отпущен на свободу за недостатком улик. И брукстрицкая тайна, как ее обыкновенно называют, так и осталась до сих пор для всех тайной.